Витамины – это, конечно, биологически активные добавки, но БАД – совсем не только витамины, и не столько. И хотя популярность БАД в нашей стране пошла на убыль, тем не менее в любом аптечном киоске вы увидите запыленные пластиковые бутылочки с очередным чудо-порошком. Продавцы этой сушеной гадости гордятся, что благодаря многим своим преимуществам популярность БАД растет во всем мире. Например, сегодня 40-50% европейцев, более 50% американцев, около 80% японцев и так далее пользуются витаминно-минеральными комплексами для укрепления своего здоровья и улучшения самочувствия. Ежегодно потребление БАД в мире возрастает в среднем на 15-20%. Конечно же, и Россию эти процессы не обошли стороной. Все больше людей узнает о важности и полезности применения витаминно-минеральных комплексов. Только в 2003 году товарооборот БАД в России составил около 1,5 миллиардов долларов. И это деньги, которые не выброшены на ветер, а инвестированы в самое ценное, что у нас есть – здоровье. Однако эти утверждения – вранье. Витаминно-минеральные комплексы, это вовсе не те БАД, о которых мы и они говорим. Это обычные, нормальные поливитаминные препараты, которые принимают действительно множество людей и правильно делают. И стоят они не тысячи рублей, а сотни, а то и десятки, как им и положено стоить. Закончим про БАД истории самой знаменитой из них – Гербалайфа. Помните теток со значками «Хочешь похудеть? Спроси меня, как?» на всех станциях метро. История этой так называемой «трава жизни» началась в 1980 году, когда некий Марк Хьюз, не имеющий никакого медицинского образования, решил основать собственное дело – Благодаря работе в мелких фирмах по продаже лекарств он сделал бесошибочную ставку на страстное желание миллионов людей похудеть. Первые партии «Герболайфа» Марк распространял, разъезжая на своем автомобиле и торгуя прямо из кузова. Компания росла как на дрожжах, и сейчас объем продаж в 44 странах превышает миллиард долларов в год. Причем, так говорят в компании, Что творится там, на самом деле неизвестно. Потенциальным клиентам показывают фотографии до Гербалайфа и после, демонстрируя, как толстяки превращаются в элегантных красавиц. Что ж, мы видели так называемые фотографии инопланетян, египетских фараонов и Остапа Бендера. Омерзителен и способ распространения Гербалайфа. Только за наличные деньги, из рук в руки. Этот метод так называемого многоуровневого маркетинга или ревового маркетинга используют и другие распространители БАД, но придумали его не они, а продавцы наркотиков. Что собой представляет так называемая трава-жизнь? Ее точный состав – коммерческая тайна, но известно, что в него входят белки-углеводы, чуть-чуть жиров, витамины, и минеральные вещества. Покупатель получает не лекарство, а обычную еду, но по астрономическим ценам. Поэтому-то и не нужен врач для контроля так называемого лечения. Гербалайф безопасен, как овсянка. Но примерно так же и полезен. Желающие похудеть пьют этот коктейль вместо завтрака и ужина. Сильного голода не чувствуется, а низкая калорийность продукта помогает сбросить лишний вес. Как правило, после прекращения так называемого лечения люди стремительно полнеют. Гербалайф рекламировался. Сейчас в России он уже вышел из моды и стал почти незаметен. Не только как средство для похудения, но и вообще как эликсир жизни. Питаясь герболайфом, ты на самом деле лечишься от всех болезней. В связи с этим уместно напомнить, что в мае 2000 года создатель эликсира жизни и миллионер Марк Хьюс помер. Ему было всего 44 года. Нужны ли еще какие-нибудь слова о полезности герболайфа и прочей толченой дряни?